Кем бы они ни были, у них прожектор И он заполняет бывшую прачечную светом более ярким Чем вспышка дешевого полароида И в отличие от полароида, свет этот не гаснет Джордж Норт и Ленни бил прикрывают глаза Келлоган тоже прикрыл бы, да руки у него связаны за спиной Норт, брось пистолет бил брось скальпель Голос обладатель которого находится за прожектором, пугает. Это голос человека, который способен практически на все. «Сейчас я досчитаю до пяти, если не подчинитесь, пристрелю обоих, чего вы и заслуживаете». И голос начинает считать. Немедленно и размеренно, а скороговоркой – 1 2 три, 4 Словно обладателю голоса не терпится, покончив с формальностями, нажать на спусковой крючок. У Джорджа Норта и Ленни Билла нет времени, чтобы найти ответный ход. Они бросают скальпель и пистолет. Когда последний падает на грязный линолеум, гремит выстрел. Такой же звук издает детский пугач, заряженный двойными пистонами. Элоген понятия не имеет, куда попала пуля. Может, даже в него. Почувствовал бы он, если б попала. Сомнительно. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Вяжет Ленни Билл. «Мне, мне, мне!» Ничто. Ленни бил похоже, не знает. «Руки вверх!» Другой голос, но тоже раздается из-за прожектора. «Тянитесь к небу! Быстро, засранцы!» Руки взлетают вверх. «Нет, ниже», — говорит первый. Они, возможно, крутые парни. Келлоган готов вписать их в первые строчки списка получателей рождественских открыток, но совершенно ясно, что ничего такого раньше они не проделывали. «Снять обувь, снять штаны, приступайте живо!» «Какого хрена?» — огрызается Джордж Норт. «Вы же копы! Если вы копы, то должны зачитать нам наши права, как положено по...» Из-за прожектора гремит выстрел. Келлоган видит оранжевую вспышку. Возможно, это тоже пистолет, но калибра куда большего, чем хлопушка братьев Гитлеров. От грохота закладывает души сыпется штукатурка, пыль. Джордж Норт и Ленни Билл вскрикивают. Келлоган думает, что вскрикивает и один из его спасителей. Скорее всего, тот, кто не стрелял. «Снять обувь и штаны! Быстро, быстро!» «Не успейте, пока я сосчитаю до 30 вы покойники! 1 2 три, 4 Он вновь считает очень быстро, не оставляя времени для раздумий, тем более для сопротивления. Джордж Норт собирается сесть, но голос номер два его предупреждает. «Сядешь, и мы тебя убьем!» Вот братья Гитлеры и перепрыгивают с ноги на ногу между рюкзаком и пистолетом, ручным фонариком и скальпелем, торопливо стаскивая с себя обувку и штаны под быстрый счет голоса номер один. Наконец, и обувка, и штаны валяются на полу. Джордж в трусах до колен, Лене в запятнанных мочой плавках. У Ленни, понятное дело, уже ничего не стоит. Остаток этого вечера эрекция и член Ленни, похоже, решили провести врозь. «А теперь вон отсюда!» Приказывает голос номер один Джордж всматривается в свет Его фуфайка Янки Прикрывает верхнюю часть трусов Рюкзак по-прежнему у него на животе Мускулистые голени поросли волосами и дрожат На лице Джорджа написан страх «Послушайте, парни», — говорит он «Если мы уйдем, не покончив с этим типом, они нас убьют, они жуткие, если вы не смоетесь отсюда до того, как я досчитаю до 10 Обрывает его голос номер один. «Я убью вас сам». А голос номер два, сочащийся презрением, добавляет. «Гей кокни фэнь трусливые сукины дети. Останетесь, получите по пуле, нет проблем». Потом... Повторив эту фразу десятку евреев, которые в недоумении качали головами, уже в топике Келлоган набрел на пожилого джентльмена, который перевел ему гей-кокни Фэн Йом Идиша. «Идите, просритесь в океан, вот что сие означало». А голос номер один считает, все с той же скоростью. 1 2 три, 4 Джордж Норт и Ленни бил в нерешительности переглядываются, совсем как незадачливые герои в мультфильме, а потом в подштанниках, бросаются к двери. «Иди за ними», – приказывает голос номер один своему напарнику. «Если у них возникнет идея вернуться, понял тебя», – отвечает голос номер два и уходит. Яркий свет гаснет. «Перевернитесь на живот», – обращается голос номер один к Келлогану. Келлоган пытается сказать, что едва ли у него получится, что яйца у него раздулись до размеров чайных чашек, но челюсть-то сломана, так что он издает лишь какие-то нечленораздельные звуки. С большим трудом ему удается повернуться на левый бок. «Замрите», продолжает голос номер один. «Не хочу вас порезать». По голосу ясно, что резать людей не его профессия. Даже в нынешнем полубессознательном состоянии Келлоган это понимает. У его спасителя тяжелое учащенное дыхание. Иногда оно прерывается, к счастью, ненадолго. Келлогану хочется его поблагодарить. Одно дело спасать людей, если ты коп, пожарный или телохранитель, полагает он. Совсем другое, если ты обычный, законопослушный гражданин. А ведь... «Именно таков его спаситель», — думает он, — «оба его спасителя». Но при этом они пришли сюда хорошо подготовленными. И откуда узнали именно братьев Гитлеров? И где ждали все это время? Вошли с улицы? Или все это время прятались в бывшей прачечной? Келлоган этого не знает. Да ему и без разницы. Потому что кто-то спас... Кто-то спас, кто-то сегодня спас его жизнь, это главное, это все, что имеет хоть какое-то значение. Джордж и Ленни практически прикончили его, не так ли? Но кавалерия прибыла в самую последнюю минуту, совсем как в фильме с Джоном Уэйном. Что Келлоган хочет, так это поблагодарить своего спасителя. А еще хочет оказаться в машине скорой помощи на пути в больницу до того, как братья Гитлеры оглушат на улице обладателя голосу номер два или у обладателя голосу номер один от волнения случится инфаркт. Он предпринимает еще одну попытку, но опять ему не удается произнести хоть слово, лишь набор звуков. Ему освобождают руки, потом ноги. Спаситель не падает, сраженный инфарктом, Келлоган ложится на спину и видит пухлую белую руку, которая держит скальпель. На третьем пальце перстень-печатка с раскрытой книгой и надписью под ней. «Экслибрис» из книг. Латынь. Потом прожектор включается вновь, и Келлоган прикрывает глаза рукой. «Господи, почему вы это делаете?» – пытается спросить он. Получается что-то вроде мы Но обладатель голоса номер один, похоже, его понимает. «Гочмые». «Я думаю это очевидно мой раненый друг если мы встретимся вновь это будет нашей первой встречей если столкнемся на улице вы меня не узнаете так безопаснее Скрип шагов прожектор удаляется мы вызовем скорую по телефону автомату на углу нет не делайте этого а если они вернутся он объят ужасом поэтому совершенно неожиданно для себя четко произносит эти слова «Мы постражим вас», – отвечает голос номер один. Дыхание выровнялось. Его спаситель заметно успокоился. «Я думаю, вполне возможно, что они вернутся. Этот здоровяк очень расстроился из-за того, что им помешали. Но если китайцы правы, я теперь несу ответственность за да, вашу жизнь. А я человек ответственный. Поэтому если они таки вернутся, то нарвутся на пулю. И я уже не буду стрелять поверх голов». Силуэт останавливается Вроде бы этот мужчина тоже немалого роста И характер, похоже, у него крепкий Они братья Гитлера, друг мой Вы знаете, о ком я говорю? Да Шепчет Келлоган И вы не собираетесь сказать мне, кто вы? Лучше вам не знать Отвечает мистер Икслибрис Вы знаете, кто я? Пауза, вновь шаги Мистер Экслибрис уже стоит в дверях бывшей прачечной. «Нет», — говорит он, — потом добавляет, — «священник, это неважно. Как вы узнали, что я здесь? Дожидайтесь скорой помощи», — голос номер один вопрос игнорирует, — «не пытайтесь выбраться отсюда самостоятельно. Вы потеряли много крови, и, возможно, у вас повреждены внутренние органы». С тем он и уходит. Келлоган лежит на полу, вдыхая запахи отбеливателя, мыла, умягчителя ткани. «Вы стираете, или мы?» – думает он. «Белье все равно будет чистым». Его яйца болят и опухают. Сломанная челюсть болит и опухает. Он чувствует, как опухает все лицо. Он лежит и ждет то ли приезда машины скорой помощи, то ли возвращения братьев Гитлеров» то ли спасения, то ли смерти. И проходит, наверное, вечность, прежде чем он видит свет, и понимает, что на этот раз ему выпал счастливый билет. Он дождался спасения, не смерти. И жизнь продолжается.